Глава 53. Енина. Тот разговор был единственным. Больше мне не хотелось ни звонить, ни писать Владимиру. Вернее, хотелось, но Володя дал понять, что больше не заинтересован ни во мне, ни тем более в моем ребенке. Крохотный Илюша стал только моим. Как я того и хотела. Володя сдержал свое слово, но хлестка ударил им меня по лицу. Хотела? Держи. Из роддома меня встречали все те же мои родные Стас и Алена с маленькой дочкой. На некоторое время приехала моя мама. Мама ничего не сказала мне о ребенке, хотя я почему-то думала, что она непременно сделает мне замечание. Ребенок не мог быть от Славки. Сроки не совпадали. Все это прекрасно понимали. Но мама лишь улыбнулась крохотному комочку, взяв его на руки. Я была ей благодарна за это. Первые две недели мама жила с нами. Потом ей пришлось уехать к себе. За домом и хозяйством она просила приглядеть соседа, но не навечно же. Так мы и начали жить вдвоем, я и сынишка. Семья брата частенько бывала в гостях. Когда мне надо было оставить сына, я отдавала его Алёне. Наши дети различались возрастом всего на пару месяцев. А жена брата все равно сидела с дочкой дома. Первый год я не работала, жила на крохотное пособие и пользовалась теми деньгами, что еще остались после покупки квартиры. Иногда удавалось немного подзаработать на удаленной работе. Казалось, денег на карточке очень много, но они таяли, как вода. Когда Илье исполнилось год и три месяца, мне пришлось искать работу. Кое-как я смогла устроиться приходящим бухгалтером. Сына оставляла то у Алены, то приходилось нанимать няню. Мама старалась приезжать так часто, как только позволяли ей дела по хозяйству. Она звала нас к себе, но мне в деревне нечего было делать, а ей в городе. Мама приезжала только на несколько дней. Мне хотелось каждую свободную минутку проводить со своим мальчиком. Он рос забавным курносом-крепышом с неожиданно громким командным басом и серьезным выражением лица. «Маленький мужичок». Миниатюрная копия Владимира. Илюша даже брови хмурил так же, как Владимир, когда старательно собирал огромную башню из конструктора или выстраивал игрушечные машинки в длинный ряд. Я так и не сошлась ни с кем из мужчин. Честно говоря, даже не пыталась я знала что вновь выгляжу привлекательно в глазах мужчин от серой тени которой я стала после похороны выкидыша не осталось и следа, но меня не интересовали мужчины, точнее меня интересовал всего один мужчина, предложивший подработать шлюхой по телефону в день рождения его сына я нарочно не интересовалась жизнью володи даже издалека женился или нет завел детей или до сих пор бездетный. Я запретила себе это делать. Когда Володя рвался ко мне, я его оттолкнула. Когда я, в свою очередь, поняла, что он нужен и дорог мне, стало уже слишком поздно. Владимир — молодой, привлекательный и состоятельный мужчина, добивающийся успеха во всем, Уверена, что у него все сложилось наилучшим образом. Я думала, что смогу справиться со всем сама, Я старалась ради Илюши, рядом всегда были мои родные, поддерживавшие в сложные моменты. Я бы справилась со всем, если бы однажды в мой дом не пришла слишком большая беда. Справиться с ней я бы не смогла. Несчастье приключилось с Илюшей, когда я была на работе. На тот момент ему уже исполнилось два года. Календарь перескочил на ноябрь, в тот день в гостях у нас была мама. Я почти закончила всю работу, мысленно собираясь домой, как вдруг зазвонил мой телефон. Мама, рыдая, еле смогла выдавить из себя, что Илюша обварился кипятком. Я рухнула на стул без сил, а потом сразу же вскочила и понеслась домой. Я в торопях извинилась перед начальницей. Мне нужно было как можно скорее оказаться рядом с сыночком. Маму с сыном уже увезли на машине скорой помощи в больницу. Там Илюшу положили в травматологическое отделение. Меня к нему не пустили, сказали сильные ожоги. Маме тоже досталось, у нее была перебинтованная икра. Но она взрослый человек, а там мой сыночек. Я слушала сбивчивый рассказ мамы и ее извинения, понимая только то, что нам вскоре придется очень несладко. Мама вскипятила воду в ведре и собиралась убрать его, а Илюша крутился рядом и умудрился опрокинуть кипяток. Он не удержался на ногах и упал прямиком туда. Его привезли в больницу. По словам медсестры, местами кожа слезла лохмотьями. Мне резко подурнело от слов медицинского персонала. В голове творился кромешный ад. Я, до этого ни разу не молившаяся, лихорадочно перебирала в голове обрывки молитв. Неважно, кому, лишь бы спасти жизнь своему сыну в больнице меня заверили что сделают все возможное но сразу же выкатили список необходимых медикаментов бесплатная медицина оказывается условно бесплатной когда дело касается серьезных вопросов приносить приходится очень многое ожоги серьезные на восстановление потребуется много сил и финансов сразу же предупредил врач наблюдавший за состоянием илюши. Его переведут в областной ожоговый центр. Пока в этом нет необходимости. У нас хорошие специалисты, они сделают все возможное. Но и вам придется приложить немало усилий. И сейчас, потому что, сами понимаете, развел руками врач. И потом на восстановление уйдет не один месяц. Какие шансы у Ильи? Надеемся на лучшее. Но если у вас есть возможность лечить мальчика в хорошей частной клинике, лучше сделать это. Пока мы будем лечить и наблюдать мальчика здесь.